А в эфире новая рубрика Книжная полка. А сегодня мы предлагаем приобрести новинку сезона книгу Ээ. Эюя сегодня синие стопы. Представленная автором психоделическая фантасмогория раскрывает перед читателем диалектическую экзистенциональность синдрома посткоидальной абстиненции, когда индивидуум не способен селективно абстрагироваться от ламинантно присущих ему девиантных операций, являя тем самым ярчайший пример конвергенции деструк когнитивной соментальности и перманентно-когнитивного диссонанса в моменты транзакций. Книга рекомендована для детей первых-третьих классов начальной школы. Да, конечно, да. Ты меня хоть ночью разбуди, спроси, знаю. А, а ну-ка, три умножить на 9. <связь> <связь> Не, я же сказал, ночью разбуди. Радио <связь> so -so -so -so. -so на приеме у психиатра. Доктор, вы знаете, кажется, мой муж начинает сходить с ума. Не беспокойтесь, головушка, я знаю вас, его мозга очень хорошо. Он далеко не уйдет. Ты знаешь, мне кажется, у нас в холодильнике кто-то живет. Да? А почему ты-то так думаешь? Да жена каждый вечер туда еду носит.